Глава семнадцатая. Саломея первая вышла из машины и пошла к дому, не дожидаясь Никиту. Она слышала, как он хлопнул дверью, но не стал ее догонять, просто шел следом и окликнул лишь, когда поднялись на этаж. Она повернулась, Елагин протягивал коробку с платьем. После завтра презентация. Ты должна пойти со мной. Я хотел бы, чтобы ты была в этом платье. Она послушно кивнула, взяла коробку и уже собралась уйти. Как вдруг он накрыл её ладони и придержал, глядя в глаза. Саломея. Она спросила меня: "Одеваешься ли ты в бутике Влады?" И я ответил, что да. "Больше ничего. Я как только увидел тебя в этом платье, решил, что оно должно быть твоим. Спасибо." Саломея отвела взгляд и потянула к себе коробку, но Никита продолжал крепко держать ее за руки, и тогда она подняла глаза. Мне показалось, твоя девушка тоже хотела это платье. Это ее проблема, Саломея. Она снова посмотрела из-под лобия. Ее муж выглядел слишком взволнованным. Ты очень красивая. Что на это можно ответить? Спасибо, ты тоже. Выдернула коробку и ушла в свою комнату, оставив растерянного или разозлённого Елагина посреди коридора. На следующий день Саломея вместе с Ниной Андреевной должна была ехать в клинику сдавать биоматериал на тест ДНК. Эту клинику утвердила юридическая компания, представляющая интересы фон Росселей. Поверенные предоставили биоматериал с той стороны. Теперь следовало соблюсти положенную процедуру потенциальной наследнице. Но вот зачем там нужна Нина Андреевна для Соломеи оставалось загадкой. Она сто раз предпочла бы Александра или Ирину, но Соломею никто не спрашивал. Их сопровождал старый знакомый Сергей Борисович. Он предварительно провёл с Соломеей несколько бесед. И когда она узнала историю Эриха фон Росселя, была буквально потрясена. Пленный военный инженер барон фон Россель после войны согласился на сотрудничество с властями, и, как многие пленные в те времена, завёл семью. Видимо, кадром он оказался ценным. Сотрудничество с ним власти ценили. У Эриха и Светланы родилась дочь Урсула, а потом было принято решение о репатриации военнопленных. Эрих фон Россель попал в списки, но вот с семьёй его и страны выпускать отказались. Перед Эрихом встал выбор: или остаться в чужой враждебной стране с семьёй, или уехать одному. Он до последнего обещал Светлане остаться, но сам выбрал второе, бросив её с дочерью. Для молодой женщины это оказалось сильным ударом, от которого она так и не смогла оправиться. И его дочь отправились сначала в интернат, пока мать лежала в больнице, а потом после её смерти в детский дом. Эрих, теперь уже фон Россель, перебрался в Штаты, женился. У него было трое детей, но мысли о брошенной дочери не покидали его, и он включил в завещание Урсулу фон Россель и всех её потомков. Предательство бумерангом ударило по Эриху. Несмотря на заработанные миллиарды, его наследники умирали по самым разным причинам. Кто-то утонул, кто-то упал с лошади, кто-то разбился в автомобиле. Несколько месяцев назад последний фон Россель умер от прободной язвы. И поверенные с ещё большим усердием принялись разыскивать следы Урсулы. Точнее, искали её ребёнка. Сама Урсула которая носила материнскую фамилию Звягинцева, умерла при родах, а ее дочь отправили в дом Малютки. Но почти сразу там случился пожар, документы сгорели, и сотрудники восстанавливали их по памяти. Здесь с лет девочки обрывался. Нина Андреевна утверждала, что они Сурсул и Звягинцевы были дружны. Та взяла с подруги слово, что она не бросит в случае чего девочку одну. Но поначалу не на сама была матери одиночкой без всяких перспектив, а потом она вышла замуж за Ивана Елагина и сразу же принялась уговаривать его найти и удачить девочку. Но когда упросила, оказалось, ребенка и след простыл. Ирина поделилась с Саломеей по секрету, что Саша часто вспоминал, как мать всю жизнь будто держимая искала какую-то девчонку, но даже генерал Елагин тут оказался бессилен. Соломея несколько дней ходила как пришибленная. Трагедия молодой влюблённой Светланы, которую Эрих бросил с дочкой. Трагедия самого Эриха, который потом всю жизнь расплачивался за своё предательство. Несчастная Урсула, след в след повторившая судьбу своей матери. Казалось, все фон россели, словно проклятые. И долось же ей лагином это наследство. Теперь Соломея должна была сыграть роль внучки Урсулы Звягинской фон Россель. Она понимала, что ДНК-тест в клинике будет подделан. Владелец клиники был очень близко связан с Елагиными. Его отец был другом генерала Елагина. Но сама процедура должна была быть соблюдена так, чтобы нельзя было подкопаться ни в чём. Вот только зачем там бабка? В присутствии Нин Андреевны, Соломея терялась и рабела. Ата смотрела на неё, как на пробежавшую мимо мышь, либо вообще сквозь неё. Теперь они шли рядом в сопровождении Сергея Борисовича. И Соломея с невольным уважением отметила, как ровно-то держит спину. Какая у неё осанка, а ведь бабке немало лет. Вы будто бабушка с внучкой, так похоже, когда рядом идёте. Не сдержался Сергей Борисович, Но поймав холодный взгляд старухи, немедленно прикусил язык. "Она и есть моя внучка Серёжа, а наша она жена моего внука", сказала сухо, и у того вообще отпало охота разговаривать. Они вошли в здание клиники, навстречу вышел мужчина возраста Александра Елагина, плотный, невысокий, залысинный. Наверно, тот самый друг семьи и по совместительству владелец клиники. Нин Андреевна, мы вас ждём. Он выглядел счастливым и радостным. А это мой пасынок Вадим. Познакомьтесь. Он недавно приехал из Америки. Мы закупили новое оборудование для лаборатории. Он его сопровождал. Здравствуйте, Нина Андреевна. Здравствуйте, Соломея. Рад с вами познакомиться. К ним подошёл молодой мужчина и склонился над рукой Соломеи. Она лишь удивлённо хлопала ресницами. Это был тот самый загадочный незнакомец, пожелавший подарить ей платье и уступивший покупку её мужу. Хорошо, что Никиты здесь нет, единственное, о чём она смогла подумать. Остальные мысли будто вымила из головы. Вся процедура заняла не так много времени. В присутствии представителей юридической компании У Саломеи взяли биоматериал, ватной палочкой поскребли внутреннюю сторону щеки, взяли образцы волос и ногтей. Все было отснято на камеру и задокументировано. Казалось, это происходит не с ней, а в какой-то параллельной реальности. Страха не было. Чего ей бояться? Ей ничего не нужно ни от Елагиных, ни тем более от фон Россельей. Когда она вышла в коридор, увидела не но Андреевну с Самарином. владельцем клиники, выходящими из соседнего кабинета. Самарин задумчиво покусывал губу и периодически хмурился. Нин Андреевна же сохраняла всё ту же непроницаемую маску вместо лица. Соломеев вдруг представила, если бы старухи сейчас на голову вылили ведро воды или посадили за шиворот живую лягушку. Она также несла себя по коридору или всё-таки проявила хоть какие-то эмоции? Может, начала бы вижать, ругаться, вышла из себя. Соломея, можно вас пригласить на чашку кофе? Послышалось за спиной учтивое. Она обернулась. Вадим стоял, заложив руки за спину, и довольно бесцеремонно её разглядывал. Благодарю. Ей совсем не улыбалась мысль провести в обществе этого человека даже самое недолгое время. Я не хочу кофе. Мне нужно домой. Я могу вас подвести. Да, Соломея, поезжай или возьми такси, вмешалась Нина Андреевна. Мне ещё нужно здесь побыть. Пришлось ехать. Она не нашла ни одной причины, чтобы отказаться от любезно предложенной помощи. Попросил отвезти её в городскую больницу. Некоторое время ехали молча. Вадим смотрел на дорогу, а Соломея делала вид, что чрезвычайно заботилась пейзажем за окном. Мужчина первым нарушил молчание. Я хотел бы извиниться, Соломия, что, возможно, мой поступок послужил поводом для вашей ссоры с мужем. Никакой ссоры не было? Поспешно остановила его Соломия. С чего вы взяли? На вас не было обручального кольца, и я решил. Да, мы сняли украшения, чтобы случайно не повредить вещи. Объяснила она сама, не зная, зачем оправдывается. Вы меня просто сразили, тихо продолжил Вадим. Я никогда не встречал таких красивых девушек. Если бы вы согласились, мы могли бы поддерживать дружеские отношения. Я замужем, Вадим. Не вижу смысла ни в каких отношениях, оборвала Соломея и снова уставилась в окно. У здания больницы поблагодарила и выскочила из машины, пресекая попытки Вадима продолжать разговор. У бабушки просидела почти четыре часа, а затем позвонила Ирина и загадочным голосом попросила присутствовать на сегодняшнем ужине. У Соломея от нехорошего предчувствия на душе озаскребли кошки. Она за собиралась домой, но ну как домой? В доме в лагерях. Тебе тоже родители позвонили? – спросил ее Никита, когда они столкнулись на лестнице, уже спускаясь в столовую. Да, твоя мама сказала, чтобы я сегодня обязательно была. А не знаешь, зачем? Саломея в ответ лишь плечами пожала. Она не телепат, а посвящать ее заранее никто не собирался. Ужин прошел в очень странной атмосфере. Средние Елагины пребывали в прекраснейшем расположении духа, шутили и таинственно переглядывались, что погружало младших Елагиных в еще более тягостное и тревожное ожидание. Старшая Елагина, присутствовавшая на ужине, играла всё ту же роль внезапно ожившей мумии. У нас для вас подарок, объявила Ирина, когда подали чай, и приглянулась с мужем. Да, Никита, Соломея. Мы тут с матерью подумали и решили, что вам нужно съездить на отдых. Александр хотел ещё что-то добавить, но не успел. Вы едете в свадебное путешествие на Мальдивы в номер для молодожёнов. Радостно закончила за него Ирина. Вид у неё был самый, что не наесть, счастливый и сияющий. Чего нельзя было сказать о молодожёнах. Никита бросил быстрый взгляд на Соломею и тут же протестующе поднял руку. Об этом и речи быть не может. У меня запуск трёх проектов. Запустит без тебя. Что ж ты за руководитель? Если без тебя весь процесс остановится. Александр откинулся на спинку стула. Ирина положила ему руку на локоть. Я тоже не могу оставить бабушку, влезла Соломея. На этот счёт можешь быть спокойна, Соломейка. Мы отправим её в самый лучший кардиологический санаторий. Но пап, послушай. Тон Александра стал на несколько градусов прохладнее. Через полтора месяца Соломея станет наследницей миллиардов. Разговоров и слухов и без того будет достаточно. И то, что Елагины поскупились на свадебное путешествие, будет темой номер 1. Давай прекратим дискуссию. Мне что-то перехотелось пить, встал Никита из-за стола. Я, пожалуй, тоже обойдусь, буркнул его отец и поднялся следом. Мама, ты остаёшься или тебя провести? К огромной радости Саламии бабка изъявила желание исчезнуть. Ну и пусть идут. Заговорщицки подмигнула ей Ирина. А мы с тобой посидим вдвоем посплетничаем. Саламия лишь вздохнула, но как только за ушедшими закрылась дверь, развернулась и взмолилась: "Я не могу ехать, пожалуйста, Ирина, Матве, Ирина. Но почему? Это же Мальдива, Саламика." Там так здорово, там, потому что я люблю Никиту, неожиданно сказала Соломея и сама испугалась. Зато временная свекровь повела себя ещё более неожиданно. Она встала, выглянула за дверь, а потом плотно её закрыла. Ты думаешь, для меня это новость? спросила она, спокойно глядя на Соломею. Та уже сидела пунцовая, как мак. Кто же её за язык-то тянул? "Так до зачем вы отправляете нас в это путешествие?" вымочено спросила Соломея. "Вы же знаете, что он любит свою девушку. Поэтому и отправляю." Ирина села рядом и взяла её за руки, чтобы он наконец решился. "Разве ты не видишь, как он на тебя смотрит?" Соломея беспомощно покачала головой. Зато было ощущение, что с плеч свалился неподъёмный груз. Давищей с каждым днём всё сильнее и сильнее. И давно это у вас? тихонько спросила Ирина. И Соломея рассказала, будто выплеснула изнутри, начиная с Амстердама и заканчивая визитом в дом Елагиных с полной сумкой денег. Вы ошиблись во мне, прошептала Соломея, разглядывая руки. Ничуть. Скорее наоборот. Сломие удивлённо подняла глаза и увидела, что та улыбается с нескрываемой теплотой. Ты знаешь, как мы познакомились с Сашей? Я нашла его документы. Он оставил папку в нашей поликлинике. Я там как раз в регистратуре летом практику проходила. Как увидела на фото, влюбилась без памяти. Елагины не такие. С ними по-другому не получается. Ирина грустно улыбнулась воспоминаниям. Решила лично папку вернуть. Отправилась по прописке в паспорте. Боялась страшно. А как дом их увидела, чуть сознание не потеряла. Там одни шишки партийные жили. Стала как истукан, а тут меня кликнули. Девушка, если бы вы не были так красивы, я бы решил, что вы ищете меня. Но, может быть, мы просто познакомимся? Я обернулась и чуть второй раз в обморок не упала. Это был он, представляешь? А потом сказал, что тоже сразу влюбился. Может и соврал, но с родителями меня познакомил уже через неделю. Я тогда от страха как в тумане была. Это сейчас не Надривна мирная бабулька. Видела бы ты их обоих двадцать пять лет назад. Иван Дементьевич тогда еще не был генералом, но у меня было чувство, будто я на перекрестном допросе. Меня минут за десять припарировали как лягушку. Сломя шалела слушала Ирина, верила. и не верила. Ведь их история так была похожа на её собственную. Разве так бывает? Поэтому, когда-то появилась в нашем доме с моей сумкой, я сразу себя вспомнила и решила, что это судьба. Будто прочитал её мысли Ирина. Я не собиралась возвращать деньги, закрыв от стыда глаза, призналась Саломея. Я хотела стянуть эту несчастную тысячу, а потом подбросить вам сумку. или в полицию отнести. Ты поступила так, как поступила, мягко оборвала её Елагина. А гадать, что бы ты сделала, вовсе не к чему. Ты чудесная девочка. Саша тебя безума. И ещё кое-кто. Только этот кое-кто безумно прямо. Соломия сказала она с неожиданной непреклонностью в голосе. У тебя будет целых 2 недели, чтобы заставить нашего сына забыть Ермалаеву. Если ты его любишь, то сможешь это сделать. Но если вы не уедете, он так и будет тосковать о ней, убеждая всех вокруг в собственной честности и порядочности. Выбирай. Соломея уже давно выбрала. Только вот уверенности Ирина, она совсем не разделяла.